Глава двенадцатая. «Уже?» — возмущённо спросила мама, когда я стала собираться в дорогу. «Но, но я написала письмо твоему дяде Жулю. Он уже собирает семью, чтобы приехать на свадьбу». «Мама!» Я закатила глаза и подошла к ней, чтобы встряхнуть за плечи. «Никакой свадьбы! Ты слышишь меня? Никакой! Дэй, мой друг! Я обещала показать ему окрестности». «А вы вбили себе в голову не весь что. Так ведь это...» «Ну всё, угомонись, мать!» Мрачно перебил маму отец. Он проснулся в весьма бодром расположении духа, так как тут же потребовал выпить. Раз говорит, что никакой свадьбы, значит, никакой, сама решит. «А тётка Аниса, а брат твой двоюрный фрол, а сестра по маме из Митруса, а?» «Напиши, что всё отменяется». «Ой...» Мама села на табурет и печально подпёрла щеку рукой. «А я уж обрадовалась. Какая вы пара красивая. Вот уж девки-то местные локотки. Пап, кусали бы!» Я вздохнула. «Да, мама так сильно хочет выдать меня замуж, что принимает желаемое за действительное. Но что поделать, такая вот семья у меня. Немного с приветом. Но у кого не так в наше время?» Я накинула рюкзак на плечи. В комнату тут же влетела ясва. Она была в своём праздничном сарафане красно-белого цвета. В косы вплетены ленты. На щеках румяница на глазах, видимо, мои тени. И когда только успела. «Так никто не женится, что ли?» «Никто!» — кивнула я. «Где Дей? «Во дворе!» — печально проговорила сестра. «А почему нет? Если низко не хочет, то я хоть сейчас и...» — прикрикнула мама. — Хоть сейчас она молоко на губах не обсохло то Замуж она собралась. Поперёк старших лезть не положено. Ясва разревелась и топнула ногой. — Это что ж за несправедливость такая? Пока низко будет себе мужика искать, так и состариться можно. А я, что из-за неё должна всю жизнь девка ходить, не буду, из дома убегу. — Я тебе убегу, вот я тебе! Мама сгробастала ясву за косы и, перекинув через колено, несколько раз хорошо отходила сестрицу по мягкому месту. Каждый удар сопровождался визгом и страшными обещаниями покинуть дом вот прямо сейчас. Папа вздохнул и, похлопав меня по плечу, ушел на кухню покурить. Я не дождалась, пока семейные разборки будут окончены, и под обидчивый вопль ясвы и суровой тирады мамы я покинула дом. Дессер и Хор уже стояли около калитки и ждали меня. Демон удивлённо приподнял брови, когда увидел, что я вышла одна. «Они заняты», — мрачно сказала я, пресекая все расспросы. Хор философски хмыкнул и вышел за мной. Дессер молча пошёл рядом. «Значит так», — начала я в полной тишине. «Сейчас за холм, вон тот выйдем, а там через лес. Тропинка ещё должна быть». «Ну, если что, дорогу у местных, спросим». «Я могу взять след», — подсказал Хор. «Я же пёс». «Тем более», — кивнула я. «Найдём церковь и обыщем библиотеку. Там будут хоть какие-нибудь сведения». «А если нет, то можно будет сесть на поезд», — подсказал Хор. «В Агапке, в пяти километрах отсюда, есть целых три заброшенных храма. Нам о них на лекциях рассказывали, мол, что они были не людьми разрушены, а демонами. Такая легенда есть». И что там от адского пламени уже тридцать лет ничего не растет. Везде лес зеленеет, а вокруг церквей, сожженных, земля голая, как камень. Я оглянулась на Дессера. Демон шел, задумавшись, смотря куда-то вверх. И кажется, он даже не слышал меня или хора. «Эй!» — окликнула я его. Демон удивленно перевел взгляд на меня. «Ты план действий слышал?» «А? План? Да, конечно!» Как-то отстраненно кивнул Дессер. «Всё нормально?» Демон усмехнулся и неопределённо пожал плечами. «Я пойду вперёд», — вдруг сказал он. «За холмом можно устроить засаду. Надо быть готовыми ко всему. Ждите здесь, я быстро». Я и Хору удивлённо переглянулись, но спорить не стали. «Пусть проверит. Демон ушёл вперёд и, поднявшись на небольшой холм, который стоял на окраине деревни, скрылся за ним. Я тут же повернулась к Хору. «Так как можно убить демона?» «А чего?» «Хор, не включай дурака. У Дессера это лучше получается. Ты говорил, что знаешь, как можно демона убить. Рассказывай». М -м -м -м. «Хор задумчиво посмотрел на меня». «Тебе не понравится это?» Я раздраженно вздохнула. «Это мне решать. Мы ищем способ убить демона, так? Тогда нечего скрытничать». Пёс вздохнул. «Вообще, это никто не проверял». Начал Хор. «И это даже доподлинно не доказано». Но в старом манускрипте «Забытой веры» были такие строчки. «Если будет человек, чья душа не тронута тьмой, жалеть и пекла и золы адской, то сможет убить простым оружием человеческим». То есть... Непонимающе протянула я, косясь на холм. «Надо пожалеть Дессера, и всё?» Пёс фыркнул и скептически посмотрел на меня. «И всё? Ниса, что в твоём понимании означает слово «пожалеть»?» «Ну, — задумалась я, — даже не знаю». «Вот именно», — кивнул Хор, — «ты даже не знаешь, а представь того человека, который просто так жалеет демона. От нечего делать. Он сможет его убить, если пожалеет. И не просто пожалеет, а искренне будет сочувствовать ему и его судьбе. Разве возможно это? Из жалости добить его? Не думаю. В этих строчках скрыт другой смысл. А Десер знает об этом». Вдруг спросила я. Хор прикрыл глаза. «Мне кажется, да. Он прекрасно знает, как себя убить. Просто не говорит почему-то». Я оглянулась на холм. Демон стоял на вершине и махал нам рукой. Я и Хор пошли к нему. Слова Хора не шли у меня из головы. Десер знает, но не говорит. «Тогда чего добивается? Зачем водить нас по заброшенным и старым церквям? Что мы там искать будем? И тогда зачем все это?» «Не понимаю». «Ниса, ты чего?» Оказывается, я так и не сделала из шага, с тех пор, как поднялась на холм. А Дессер и Хор были уже у самой границы леса. Я очнулась от своих мыслей и нагнала их. «Не отставайте», — проговорил Дессер. «Лес может быть опасным». «Я тут с пяти лет играла одна», — фыркнула я. «С чего ему быть опасным?» «А ты и тогда владела демоном, который может уничтожить мир?» — усмехаясь, спросил Дессер. Я надулась и больше не говорила с ним. Хорб бежал вперёд и настороженно косился по сторонам. Мда, пёс из него хороший получился. Мы шли почти до самого захода солнца. Встреченные нами люди говорили, что мы на верном пути, но уверяли, что смысла идти туда нет, так как от церкви за столько лет остались лишь стены. Но мы всё равно шли. Когда на небе зашла луна, мы сделали привал. Вблизи дороги была симпатичная полянка с кострищем. Видимо, мы не первые туристы здесь. Десер вызывался натаскать дров, а я решила сделать нам нехитрый ужин. Хор остался со мной, чтобы сторожить. Мама много всего положила в мой рюкзак. И с у нас был свежий кусок мяса, порезанный ломтиками. То, что нужно. Каравай хлеба и ломоть сыра. И три фляги с водой. На самом низу сумки лежали яблоки. Это папин подчерк. Он знал, что я их люблю. Я вздохнула и взглянула на хора. Пёс замотал хвостом и притулился под мой бок. Десерт. Я терялся и путался. Какой мне смысл тащить с собой Ниссу в это бессмысленное путешествие? Если её курчавый дружок стоит хоть чего-то, как заклинатель, то он уже давно рассказал ей о том, как меня убить. Но... «Здесь и получается замкнутый круг. Ниса должна меня пожалеть, чтобы убить. Но для этого она должна полюбить меня. А если это произойдет?» Перед глазами тут же мелькнуло окровавленное тело среди выжженной земли и камней. Я сжал зубы и со злости вмазал по ближайшему стволу дерева. Оно хрустнуло и, надломившись, упало, спугнув птиц. Я вздохнул и сел на поваленный ствол. «Все бесполезно». — А ты по-тихому не умеешь. Я вяло скользнул взглядом по прилетевшему ангелу. Азраил, ангел смерти. — Я пока умирать не собираюсь, так что... — А я и не за тобой прилетел. Отмахнулся пернатой. — Сдался ты мне. Я хмыкнул. — Как приятно. В твоих речах такая забота. — Прекращай поясничать Десс. Вздохнул ангел. — Ты оттягиваешь неизбежное. — А что у вас там? Уже все смирились с таким положением дел? — спросил я вяло. «Вот так дела!» — Азраил развел руками. «Этот мир уже давно отринул свет. Люди перестали верить в Бога, что уж там. Они вообще перестали верить в Богов. Ни в своих, ни в чужих. И этот мир стал слишком хорошим прибежищем для астских тварей. Без обид!» «Да какие обиды!» — хмыкнул я. «Понимаю все. Но разве так можно, аз? Можно уничтожить мир, в котором живут невинные души?» Азраил покачал головой. «Не я это решаю, друг мой». «А кто? Кому дано такое право?» «И это я тоже не знаю, но ты, Дессер, оружие, последний демон, созданный твоим господином. И ты перевесил чашу весов, и твое возвращение в ад — лишь вопрос времени». «Я туда не вернусь. Будущее ужасно». «А не этого ли ты хотел?» — вопросил ангел, смотря на меня. Твоя душа всегда жаждала крови, битвы, и смертей. Ты это получил. Но...» Я растерянно сжал руки. «Это было вечность назад. Сейчас все иначе. Я потерял Ольху. И не могу потерять ее». Азраил покачал головой. «Ты знал, что она придет. Так почему ничего не сделал, чтобы не встретить ее?» «Не успел». «Это не оправдание, Десс», — усмехнулся ангел. «Ты хотел ее встретить. Хотел, чтобы она была рядом. Так порадуйся этому!» «Как я могу радоваться?» — вздохнул я. «Ниса не сможет меня убить, я знаю это. А если она этого не сделает, то...» Десер. Азраил положил свою сияющую руку на мое плечо. Я почувствовал тепло и умиротворение. «Я давно понял одно. Ничего просто так не происходит. Все имеет смысл». Этот замысел мне до конца не постичь и не понять. Но доверься ему. Скажи ей. Скажи своей хозяйке о том, что тревожит твою душу. И будь что будет». Я встал на ноги. «Я не могу, аз. Пустить всё на самотёк значит убить её, даже не дав ей шанс на жизнь». Но в ответ мне была тишина. Азраил покинул меня. Я выдохнул и посмотрел в тёмное небо. «Странное дело». Обе стороны говорят мне о том, что я зря барахтуюсь. Но раз я все еще здесь, то, может, и в моем существовании есть иной смысл. Более-менее придя в себя, я набрал веток на костер и поспешил вернуться к Нисе. Не сработало. А я и не думал, что он тут же сорвется и вернется в ад. Это было бы странно. бал вздохнул. «Мессир, вы же видите, что уговоры не действуют на дессора Мы можем так прождать еще не один век. Прошу, отдайте приказ, и я... Мне не нравится твоя одержимость будущей войной, Баал. Но твоя назойливость начинает доставлять неудобства. Этот конец не избежать. А Дессер просто тянет время. Ты же слышал, Азраила, все имеет смысл. Баал раздраженно выдохнул языками пламени. Мессир, если вы что-то задумали, то, может, скажете? Я буду полезен. «Мне полезна будет твоя благоразумность, Баал. Прекрати испытывать мое терпение». Демон вздохнул и присел на ближайший камень. «А без Дессера мы никак?» «Никак». «Но что нам до этого демона?» — вопросил Баал. «Он ведь так ничтожен. Этот ничтожный демон — то самое зерно, которое склонило чашу весов этого мира в нашу пользу. Нас хотят уничтожить и стереть из людской памяти». но я склонен думать об ином финале. Понимаешь, Баал? Не совсем. Да и ладно, от тебя требуется иное. Наш десер скоро размякнет окончательно. Эта девчонка является нашим самым главным ключом. Что прикажете делать, мессир? Давай немного припугнем ее. Им будет полезна небольшая стряска. Как прикажете, поклонился Баал. В темноте, сзади него, тут же загорелись яростные алые глаза, наполненные злобой и жаждой людской крови